Нет, уважаемые, это клоуны на базарной площади. Они легендарные бойцы. Прошу прощения, если кто воспринял сей порыв за критику. Я всего лишь высказал частное мнение о тиражируемых видеоматериалах, не более. В любом случае, прошу прощения, если кто раздражен. Мы... Тренируемся, работаем и деремся не за абстрактные или сторонние идеи, а за себя, за свое понимание окружающего мира. Даже если мы делаем что-либо для этого мира и не требуем оплаты, то это означает, что мы всего лишь столь уверены в своей правоте, что готовы утверждать ее за свой счет. Да, нельзя забывать о чувстве меры в самолюбовании, собственным «я». Необходимо соизмерить собственную потенцию с общественными нормами поведения. Ответить себе на очень простой вопрос. Зачем? Ну и вперед. Тешить себя изготовлением учеников, Бить самовлюблённо морды за то, что человек, по вашему мнению, оскорбил этот мир своим запахом, цветом и формой поведения. Принимайтесь пахать для удовлетворения своих низменных потребностей. Типа, чем интересно, я завтра унитаз испачкаю при таком-то рационе. Можно, конечно, уйти от мира поедать коренья и подосиновики или саранчу и дикий мед в зависимости от природных условий региона. Это тоже выход, но опять-таки только для себя. И вот и приходится сознавать, что проявление любви к ближнему в нашем испорченном деньгами мире – это скорее форма соития, чем проявление платонических или христианских порывов. А жаль. Поверили. А ведь я вру. Вру, оголтело. Не нужны мне ученики для самоутверждения тренера-придурка. А уж если пришли, то я всего лишь хорошо сделаю свою работу и спрошу с них по совести не для себя, а для того, чтобы, придя в этот мир, они смогли с чистой совестью мужественно противопоставить его алчности и эгоизму знания, полученные ценой собственной крови. Это мое мнение, и не факт, что правильное. Каждый специалист имеет право на собственное мнение. Тем более, если оно базируется на реальном прикладном опыте. Есть такой классический пример из бодигардинга. Телохранитель обслуживал ВИПа, где-то в Латинской Америке. Народ там темпераментный до крайних пределов. Это же определение относилось и к охраняемой персоне. Его неугомонность, неуправляемость и непоседливость превышали все разумные пределы. Так вот, когда возникла реальная аларм-ситуация, телохранитель, работавший на первом номере, взял свой мешок за ухо и дернул вниз, слегка его оторвав. ВИП визжал, как резанный, скрючился, чем уменьшил силуэт цели и лежал под охраной довольно смирно. Теперь этот бодигард преподает и совершенно уверен в том, что нет другого пути уложить под себя мешок, иначе как оторвав ему ухо, которое потом все равно пришьют. Эту забавную историю «Я поведал исключительно для того, чтобы вы, господа, не замыкались в рамках чужого опыта, вашего покорного слуги в том числе, а искали и находили свои пути и тактические шаги. Вот, к примеру, я бы никогда не стал убегать даже для спасения от самых страшных в мире разбойников. Объясню, почему. Я не знаю» что имеется у них в карманах. Соответственно, не знаю, что прилетит мне в спину. Психологически подобные ситуации делят людей на два антагонистических типа. Охотники и дичь. Охотники догоняют, а дичь ясен пень убегает. Беда в том, что даже если дичь кусается и царапается, это не означает, что она перестала быть дичью. Определение «кто есть кто» происходит в первые несколько секунд. Так вот, я предпочитаю не давать оппонентам даже умозрительных шансов заподозрить во мне куропатку. Хотя настойчиво повторюсь, что это лично мое мнение, причем не обязательно правильное.